Глава 4. Замес не кинул. Через полчаса вывернул на аллею из ближайшего проулка и подобрался к нам. Обстоятельно оседлавшим телегу. Еще на подходе раздвинул гемотомную улыбу. Поди думали, не вернусь!» «Я и сейчас не уверен», — порадовал, изучая улицу. «Ровное полотно без намеков на смерти и непотребство». Сухое и ржавое ничто. Командир, замес подтянулся и накинул немного серьезности. Походил, посмотрел, перетер с нужными людьми все ровно, мутно ушли вглубь базара. А как местные смотрят на то, что бегаешь туда-сюда? Соскочил я на тротуар и немного повертелся, разгоняя подвижность. Так я сказал за команду, и шпрота подтвердила, она в авторитете. Замес откровенно радовался удачной миссии. Помог группе, и в его мир пришел позитив. Я не против, а если за позитивом последует калибр 7,62, тоже прямо Но вроде обстановка в лагере столь же размерена. По старой привычке крутанул пальцем над головой. Сворачиваемся и уходим. Крыса задрала голову, а шест незамысловато озвучил. Че там? Секунду подумал. Я привыкаю к группе, что не есть плохо. Не кидаюсь, храню молчание, но пора приучать бойцов к приятному. Выдохнуть, хмыкнуть и начать. Морды опустили! Вперед! И зашагал первым. Попробуй мортель на зубок. Что, с кем и за сколько. На наше прибытие аборигены отреагировали скромно, оглянулись, не прерывая дел. Чуть замедлили шаг, контуя бытовуху. У вагончиков на ящиках встрепенулся десяток парней. Мол, отметили и знаем. Дорогу заступил крепкий мужик за 50, В поношенной форме чоп и пыльной куртки. Оружие не лапал в позе легкое напряжение хозяина. Перед незапланированными гостями, которые хрен знает то ли с подарками, то ли с пачкой говнеца. «Поздорову!» – кивнул старшой первым. «Права значится, замес толковал!» На взаимные оценки я позволил выделить пару минут. Угрозы не чувствовалось, но на чуйке понимал, стрельба и махание предметами могут начаться на раз. Так что мы ровные, зубастые и пока дружелюбные. Аналогичные мысли посетили мужика, и он представился. — Тесей, у артели главных нет, но ко мне прислушиваются. Давно осел тут на ширме, встречаю, провожаю. — Джимми протянул руку. — Бля, парень, у тебя глаза не к ночи сечешь? — Тисей, все ровно, — приобщился замес, выдвигаясь вперед. — Сказал же? — За шпрот спасибо. — отлежится девкой на тропу. Неожиданно буркнул мужчина и ощутимо выдохнул. — Телегу давайте в тот закуток, а мы пообщаемся. Он вопросительно посмотрел. Я согласно кивнул. — Люблю диалоги. Облагораженный легким постапокалиптическим декором присмотрелся к подчищенной улице, вдоль которой натыканы самопальные строения. Задним фоном служили утрамбованные кучи мусора, оставляя небольшие тропки, что вели в переплетение развалин. А на переднем плане показная свобода и открытость. Фортификации на минимуме, обломки кирпичей, фанера, дряхлые палеты. Неказистый образ лагеря без претензий на блокпост. Действительно, скорее перевалочный пункт, сквозь который в урочище утекает мясо. Но здесь живут и живут обстоятельно. Пахнет грязью, потом мы немного съестным. Стоянка мне понравилась, противовес крупным лагерям. Набитым дерьмом, на которые нам везло. В сравнении отмечу еще поселение Муты на эстакаде не вызывавшая стойкое желание спалить все нахрен. Что сказать, зоны познаются нелегко. Хотя первая обжитая ширма – неплохая веха. Повертел головой, убедившись, что туземцы не рвут дистанцию. Сидят и бродят ровно, там, где застали. Тесей неторопливо присел. За спиной пластиковый столик близ вагончика и щедро ткнул рукой напротив. Прям братские оттенки. А вот только на чем держится? Напахнуло дымком и терпкой пряностью. Легкие сигналы от харфанили со стороны сараев. Знать, у туземцев есть. Что приберечь из бижутерии? Из оружия зафиксировал сталь до да арбалеты. На задворках мелькнула пара луков. Лучшее доказательство отсутствия в округе агрессивных группировок. Сраный курорт для малой общности. Собрались и держат ширму ч башкой то вертишь бродяга с съехицей спросил тесей бродягой пришел бродяга уйду ответил я ровно и остановил взгляд на мужчине погонял мыслишку, что задерживаться смысла нет пустая трата времени конечно кивнул мужчина и покосился на автомат конечно сам такой хотел не потянул — Семаэра сечешь, проще ногу отдать <свят> или жопу подставить. Ты не, не подумай, я не из таких. Кто предлагал? Насторожился, хотя ответ уже знаю. — Торговцы, когда еще ходил под церковниками? Сюда барыги не лезут, мелко для них, а там редко да появлялись. Времена смутные, лихорадят зону. Я в ее «Решили вот сменить обстановку. Пощупать базар за мягкое да откровенное?» «Удачи, чё! Таких щупальщиков мотается, устал считать!» Мужик откровенно ласкал автомат глазенками. Подошла невзрачная женщина. Присела и бухнула посреди стола котелок с чаем. Сиза завиток пара. Пахнет дурственно. Я выждал, пока тесей накапает себе и отопьет. Следом и сам приобщился. «Люблю покрепче», — последовало откровение за всасывающим звуком. «А сохранит, сахар тоже люблю». Показной треп в ожидании вопросов и предложений. Тесей опытен и осторожен. Вижу по морде бесхитростной и плоской. Но мне насрать, я честный пилигрим без амбиций. «Телега хороша. Смотрю, в пути изрядно прибарахлились». Я осторожно отставил чашку из которой едва лизнул, чуть наклонился вперед и спросил. «Хочешь такую?» Тисей откинулся на куцую черную спинку стула и поморщился. «Че ты резкий-то такой? А прям яйца сжались!» Легким шорохом вокруг вагончика наметилось движение. И стихло, едва замес немой статуи, присутствовавшей за моей спиной, поспешил вмешаться. «Командир, это тут намек на бартер. Заведено так». «Чайка подкинешь?» — спросил я, смягчая слог. Лидер помассировал шею. Взглядом дал понять местным командам, что расчехляться не стоит. Язычно гаркнул. «Ростов!» «А и давно пора!» Из вагончика вынырнул низенький плешивый экземпляр. Поморщил видный горбоносный носище и расплылся в улыбке. «Видел вас пучок оружия. Запаситься или дорого? Как поменять?» «Замес. Сходи с товарищем. Скажи шесту, что от лишнего железа можно избавиться. В приоритете продукты». Барыгу и бойца снесло в секунду, утопали, поймав яркую волну коммерческого счастья. «Если замес ориентируется в теме, мне в плюс, связи и подвязки, ниточки и ручейки, через которые можно приобщиться к новому». Тесей ожил, перестав гонять морщины на лбу. «Лады, рад, что договорились!» Слышал, что кто-то искал длинного, худого, обращенного под Гео. «Так у вас одни каратыши!» — улыбнулся мужик. «А те лихие ушли, и я бы на твоем месте обошел стороной церковников. Вижу же, нет в тебе веры. За всех скажешь!» Я оглянулся на любопытствующих. Лидер враз помрачнил помрачнел. «Через ширму много кто ходит!» За своих отвечу. А кто пришлый, может, уже и несет в клювике весть. Кому следует. Ты помог Шпроте, я выразил признательность. Все. Щедро. Согласился, возвращаясь к чаю. Чутка посижу и в путь. Артель уйдет в прошлое пустячной информацией. Но с носной памятью. Пусть сношают урочище. Моя дорога иная. Допил. Одобрительно кивнул и потопал к оставленной телеге. Тисей удалился в теплушку. Знак оконченной беседы. Мол, вопросы заданы, ответы получены, и гости ровненько пошли нахер. У колесницы застал остатки торгового акта. Шест что-то показывал на пальцах. С виду бреющий заход тактического истребителя. Крыса забралась на телегу и торчала там бдительным сусликом. Замес тяжело дышал, барыга улыбался, смотря как шустрые пареньки уносят арбалет. Пяток копии и пару переточек режущего. Пригодились, рассчитал верно. Торговец довольно покряхтел и торопливо уковылял за помощниками. Во избежании вопросов со стороны командования, я задумчиво хмыкнул. Нас невзначай поймели или обострять не стоит. Замес стер показное недовольство с лица и доложил. «Отдали тупо металлолом, в ответку пачка чая и коробка бич-пакетов». «Командир, замес реально зверь!» Поддакнул шест. Используют аргументы и все такое!» Посмотрел на тощего с легким недоумением, а ему индифферентно, мягко говоря. Подцепил оглобли и готов к маршу. «Пора почтить базар присутствием, но форсировать не стану. Ровно и уверенно достигну цели» а тех, кто против, упокою. Ведь где-то там церковь, так положено. За границей ширмы никаких перемен. Искаженная улица метров через триста упиралась в перпендикулярный проспект, очерненный норами бетонных конструкций. Сигнал ячейки четкий и ясный. Стал ощутимо ближе. Точно барьер сожрал излишек метража. «Принято и одобрено». За спиной остались любопытные взгляды артельных. А вот над этим уже поработаю. Проторенная дорожка не для нас. Присмотрел проулок, в чьих дебрях достаточно места для нашей бравой повозки. Уйдем на квартал, другой, сменим пару раз вектор движения. Водительных местных вряд ли обманем. Но осторожность продемонстрируем. Привычные шорохи в черных пустотах и видимая пустота. «Наше привычное все». Немного притормозил разбег шеста. «Спешить не будем, шагаем вдумчиво и осторожно». Колеса шуршат по обломкам. Легкие облачка пара витают в так дыханию. Крыса зябко поежилась. И решительно запахнула куртку. Я еще разок выдохнул, не показалось. Температура явственно упала, балансируя на грани дискомфорта. «Морозит». Боец оторвался от изучения цукольного провала, занавешенного обрывками пленки, и высказал удивление. «Кого?» «Почему температура упала?» – спросил и не сорвался. «Всегда так, базар же, яйца не звенят и ладно». «По местности, что?» «Неровная», – ответил замес уверенно, шест вроде как подавился воздухом. «И ты даже не пошутил», – подвел я итог. Боец не готов, но в глазах тревога, недопонимание, с которой можно разобраться, желательно не фатально. Потыкал рукой в разных направлениях. «Дорога знакома? Безопасна? Ответишь да, сочту за издевательство и отдам Малюте». «Малюта здесь!» — зловещих мыкнули за телегой. «Не сразу понял, командир!» — с облегчением озвучил замес. Хаживал, можно встретить сухих, но так, чисто попинать. Дома подчищены, если кто и позарится, то совсем бросовые. Кандидаты в сухостой могут кинуться, если совсем ебнутые. Пнешь такого, а он рыдать начинает. Бывает стрёмно. Доклад засчитан. Оборвал я Лирико. Показал рукой предпочтительное направление. Идешь впереди. Сам хотел предложить. Парень поддернул экипировку, перехватил копицу и, прихрамывая, выдвинулся вперед. Держится бодрячком, но на изрядной доле волевых. Будем делать привал, забью в него лишнее био. Спустя пару часов, шесть поворотов и смену нескольких улиц вышли на небольшую площадь. По центру локации высится срезанная стела, у основания которой размашисто начертано. «Не пройти вершину!» Вокруг навалено плит, железо, а чуть дальше облезлыми пятнами красовались останки танкового бронекорпуса. Технику расплескало взрывом. Опознать модель не смог. С правого борта навалены подранные мешки с песком. Желтоватая кашица короткими оползнями припорошила асфальт. — Зовем фактом! — кивнул на Стеллу Замес. — Сам не бывал, только слышал. Место пустое. Обшарили по самое не хочу. Искали оружие, но не фортануло. Информация принята. Шесты крыса заинтересованно крутили головами. Я и сам присмотрелся к остаткам домов по периметру. Оспины, черные кляксы, следы попаданий. Лупили по верхам из крупного калибра. Я бы поставил на попытку ликвидации подвижных воздушных целей, если судить по разбросу. Или просто безумно долбились в белый свет. По нервам скользнул знакомый огонек. Память подсунула отголоски криков. Дробные удары бронетехники. Жирный дым. Через десяток метров наткнулись на костяк. Желтые кости вытянулись по ниточке. Точно ветром надуло. Черепи сквозная дыра. Я хмыкнул. Присел на корточки, осматривая рану. Края проплавлены. Похоже на удар раскаленного прута. Что-то нехорошее играло на площади, стремное и непонятное. К Командир! насторожилась крыса. Уходим. Вопрос не задам из принципа. Отсутствие очередного ответа как серпум по нежному. Ближе к гипотетическому полудню услышали далекие воинственные крики, звон и скрежет. Разваленные исказили звук. Запутали. Кто-то с кем-то самоотверженно договаривался. Замес послушал минуту и махнул рукой. Хрень. Вывод не понял, но за дальностью расстояния смел из оперативной развертки. Заветный сигнал усилился, и функция неожиданно вышла на лидирующие позиции, откатывая зудом даже те органы, о которых не знал. Застывший кривой усмешкой... Не на шутку озадачивший напарников, я дал приказ о привале. «Обстоятельность, сука, и терпеливость. Вы нас за поводок, а мы вас в позу. Храм моего тела пожрет и выпьет. Плюсом одобрит хозяйственные действия бойцов, которые при виде моего оскала дивно как сработались. Я решительно забил в себя кусок деревянного печенья, Физически пресекая попытку гримасничать. «Вода!» – осторожно протянул бутылку шест. «Зубы ломит!» «Ломит, говоришь», – проскрежетал. Бойцы активнее заскребли ложками. Костерок решили не полить. Но по холодку протеин шел неохотно. Хотелось горячего, чтобы немного разогнать каменную стылость, давившую на мозги. Черное и серое, всратый колер. Редкие цветные пятна, вроде куска желтого пакета меж щебня, лишь усугубляли. Хрена, хренам. На ход ноги думается чище. Мысли обретают простоту и ясность. Шаг за шагом. Подопечные сорвались в марш почти с облегчением. Целевой области достигли часа за три. На вопрос, почему никого не встретили, Замес коротко прокомментировал, что мы сильно отклонились от торных путей и прибыльных нычек. Довескам у местных локаций не самая положительная репутация. Могут случиться проблемы. Бытуют хреновые слухи и все сопутствующее, что передавали многозначительные шепотки у походных костров. Но я пока видел минимум – широкую площадку меж сложившихся высотных домов, пару перекошенных будок, засыпанных обвалом и остатки обширной дворовой инфраструктуры под обломками. Из интересного съезд подземный гараж. Сигнал ячейки определенно там, на глубине. Наблюдаем. Посыл принят верно. Группа поджалась, крепче взялась за оружие. Телегу приткнули под навесом из полегшего сектора гофрированного забора и отступили на небольшую возвышенность ограниченную зубями стен. Видимость метров на сто 150 пятьдесят. Дистанция из плохих. Не схлестнуться, не свалить от потенциальной угрозы. Пока дотопаешь, потеряешь целостность полужопий, а то и в лицо прилетит. «Сухих чую, но стрёмно», — прошептал шест. «Съест», — кивнул замес. Я присмотрелся. «А прав боец. зачет. С высоты видно, что по съезду разметаны кости, крошками уходят в темноту разбитых ворот. Немного лучевых, немного берцовых, скудные белесые пятна ребер, среди серости каменного крошева намазана черным. Памятная дорожка, выложенная комитетом по встрече, чувствовал, за черным, молчаливым проломом есть некто жадный и голодный. Лешка удобная, заглублена. Доступ ограничен, и термин послушно скользнул в осмысленное «берлога», где срут и жрут порядочных пилигримов. А потом из мрака выбралось это. По первости решил, что лысая обезьяна. Тварь передвигалась на четырех опорных, неторопливо, почти вальяжно. Сложение плотное и рельефное, кожа бледная до синевы и обильно задрапирована грязью. Общие габариты немного настораживали. Сознание вроде как поотвыкло от крупных, движущихся объектов. Ружа мерзкая и... такое впечатление, что накачано. Прям играла анатомия при глухом ворчании. Упыр с линзой подобрал берцовую кость. Несколько раз стукнул об асфальт и ухнул. Чистая сука зоология. Через секунду, что-то почуяв, тварь сорвалась в тяжелый галоп и скрылась за обломками. «Хочешь ячейку, Джимми?» «Так без проблем!» «Щенок ушел на прогулку!» Коротким отсчетом привел мысли в порядок. «Походу, Буча!» Нарушил тяжелую паузу замес, а на лице благородная бледность, подчеркнувшая черно-желтый гематом. Я на секунду прикрыл глаз, и вновь нахер. «Подробности!» «Типа легенда!» Охотно откликнулся новичок. Видели на охотках по зоне. Народ авторитетный, ветер по языку не гоняют. Кличут по-разному. Сухая смертушка, зональный пиздец. Сам слышал от старика Шлеймана. Старый любил припасть на ухо, если проставишь стаканчик. Ползал разок с мусорщиками. Ну и увидел. Хорошо рассмотрел, пока срался. Лысая, говорит, крепкая дрянь. Артельны окрестили Бучей. — Буча! — попробовала на голос крыса. — Учует, командир, пока отвлеклась, но вернется и учует! — занервничал шест. — Слышу Адхару, жирную. Угляделся в лица бойцов. Так и так решать проблему. Пусть встанут на привычные рельсы. Рискнете дрогнуть? Вот и мотание головами. Я прикинул диспозицию. Вариант на скидку: Загнать, обездвижить, а после попинать тушку всем доступным. Влить максимум за минимум времени. Охота как есть. Но прежде интересовал опыт. Боевое столкновение с превосходящим противником, что отлично расставляет акценты. Осмотрел местность на предмет узкого прохода, в который можно завалить пару обломков. Таких немало, если что. Осталось только объяснить соратникам, наметить спасительный порядок действий сквозь паникующий разум. Бойцы внимали с изрядным беспокойством. Но моя вежливость и обходительность не оставили им выбора. Тактическая развертка, простая и туповатая. Старик Годри говорил, есть гвоздь, хренач. Я спустился с насыпи и неторопливо подобрался к съезду, в подземку. Вблизи следы кровавого пиршества распались на отдельные подсохшие фрагменты. Я подобрал кости и взмахнул, приобщаясь к фауне. Стол накрыт. За развалами щелкнуло, буркнуло, тварь выметнулась прыжком, взлохматив обломки. — И что? от души запулил костью. В ответ глухое ворчание и влажное чмоканье. Встретил на три патрона по коленям. Рикошет. Такой вот незамысловатый высверг пули о бледной морщины сухого. Но попробовать стоило. Картинка сорвалась. Упырь рванул к сладкому. Сладкая постаралась покинуть застолье. Скорость, тяжеловес набирал посредственно. Я успел достичь разлома межстеновых плит. Позади загрохотало. С треском лопнул камень а мы уйдем газелями в непринужденном прыжке. Хрен там, надсажное тело видело обломки Эверестом. Прыжок отправил меня вскользь по стене. Рык и вонь накатили волной. Щиколотку перехлестнула боль. Тварь припала к асфальту и вцепила серыми кривыми пальцами, куда успела дотянуться. Меня рвануло в сторону, под боком захрустел щебень. матнуло, как щенка на поводке. Но увидеть успел. В противниках все же не обезьяна. Хотя в разъявленной морде трудно опознать бывшего человека. Разве что мелкая тату с под правым глазом намекала, что когда-то... Новый рывок, вспышка боли. Шаст! На останках стены, что высилась слева, длинная тень скинулся още. Прохрипел, не членораздельно, но обнадеживающе под налег. Часть стеновой плиты, присмотренная для такого дела, с хрустом завалилась вниз. Эффект. Да, присутствовал. Бетон накрыл задний купыря. Немного подраспер арматурой и треснул. Из черного, рваного горла полился вой. Скорее обиженный, нежели болезненный. Это ж сколько дурнины в ушлепке. Нажрался Гео по самую маковку. Додумывать не стал. Заскреб ногами, сопротивляясь боли, рвущей мышцы, и накинул пару выстрелов в беснующуюся сухую голову. Зря. Тварь пригнула черепушку, вот прям чувствовалась в ней продвинутая плесень. Способная удивить, безгливый рикошет плеснул досадой и злостью. «Не скажу!» — с туманных верхов сверзился шест с верным колоном. Рухнул на плиту, чем повысил тональность Яросноварева, и жахнул: «А у меня, походу, сейчас ногу оторвут». По-простецки так, с влажным хрустом и щедрым разливом. Колун сорвала с сухой плоти и уверенно в сторону. А неловко рухнул на бок. Ему тут же прилетело локтем, выбив сдавленный хрип. Багор, заранее уложенный у бордюра, скользнул под ищущими пальцами. «Весь сраный план, да!» Думал, уже не нащупаю. Тело выло, тело страдало. Я уперся, вандил отводя алчущей челюсти, как вагон толкать в один клюв. Весело, шумно и бесперспективно. Твар дернулась, и упор закончился. Звякнул Багор. Отброшенный лапой раздался хруст и звон. С воплем из прохода вынурнули замес с крысой. На разгоне вонзая копия. Далее наблюдал за полетом мелкой до разлома стены. Новичок удержался, споров коленями обломки. «Отогни, шест! Голову отогни!» зарал я подорвавшемуся тощему. Боец, ясно читаемым безумием на лице, обхватил шею твари локтем и потянул назад, наполняя воздух привычной песней. «Бля!» Я воткнул пальцы в мутный глаз, что яростно пучился из орбиты. Знакомый жар развернулся из грудины, аж в предплечье. Вспыхнул рукав, принося горькие нотки в общую вонь. Зашипела сухая плоть. Пальцы, полыхавшие алым с белым отливом, углубились в глазницу. «Дальше, падла, дальше и глубже!» Рыча продвинул руку. Голова сухостой расцвела багрянцем изнутри. «Дай пощупаю, сука!» Выплеском силы вдавил ладонь до упора, прочувствовал кости, жиденькое, и вроде как палец сломал. Конвульсия твари напоминала аттракцион с горками. Летали обломки плиты, парил шест, мотался я, ушел к закату замес. Когда отголоски бури утихли, с удивлением осознал, что еще в сознании. Посмотрел на руку, голую по локоть. Почерневшие огрызки рукава стильно обременяли бицепс. С этим надо что-то делать. «Командир!» — прозвучало сбоку хриплая. Из-под камней высунулась голова шеста. Припорошенная пылью, голова усиленно моргала. «Замес, крыса!» — прокеркал осушенными связками. «Замеса отрубила!» — отозвался голос мелкой. «И меня, наверное!» «Жопу подняла, боец! утаскивая прикорнувшего! Шест на сбор!» «Может, наоборот!» — промямлил Костлявый. «Чего? Говоришь, такая вот, сука, вселенская несправедливость!» Картинка плыла, а во мне кипела. Мотит, Сделаю!» — резанула девушка. Сбоку зашуршала. Впечатление, что надо собраться по частям. Пристегнуть там, подвернуть тут... Я с опаской перевел взгляд на ногу. Штанина разодрана. Выше щиколотки багрово черно отмечена до колена. На выдохе попробовал устать. И укоренился одноногой цаплей. Рядом пошатывало тощего, вроде целый, хоть и помятый. геу жирная Довольно осклабился шест. «Говорил же!» Я подобрал богур с облегчением оперся. «Забирай и похромали. В моем случае поковыляли, а то и попрыгали. Заныли пальцы на руке. Не самый удачный бой, мягко говоря. Достаточно отожранный сухостой явил нашу неподготовленность. Но как бить? Того, кто выдерживает удары колуна в исполнении шеста. Что по убойности превосходит адский шмалобоя. Нужен калибр побольше. Нужен. Мысль нудно свербела. Пока выбирался из закаулка Собрались у телеги, где, пришедший в себя замес, мотал башкой и невнятно цедил проклятие. Бледная крыса тряпочкой повисла на борту. Шест без напоминаний достал бутыли и забодяжил свежесобранный комок Био. Типа фреша от современности. Я таких крупных искор не видел. Выглядит точно помятая жаба. Крыса покосилась, выпучила глаза и зашлась в кашле. «Да за такую! Вообще жить можно! Продали бы!» «Крысе раствор не давай!» — покивал. «Я за прибыль!» «Чего это?» — мелкая возмущенно раздулась. Походу и о боли забыла. «Командир, я ж так! э э Замес! Слово подскажи!» «Гипотетически! Она, командир, гипотетически!» Мужчина пощупал затылок и поморщился. Любопытные слова знает человеча. Прям вне образа. Зафиксирую на всякий. Обдумаю позже. Обрабатываем царапины и вниз. Живительная влага, замешанная на адхаре, скользнула по пищеводу, благословленным теплом. Выдули в целом литра три. С таким расходом ни одна аква не справится. Я покивал отголоском мысли и забил. Решу в порядке очереди. Сперва группу ждет подземный гараж, а там и тропа к ячейке, чья близость рвала функцию. Боль немного притупила зуд, но как же достала. Бойцы настороженно ступили на съезд. Десяток метров грязного полотна, упиравшегося в разбитые ворота. Откуда глядела тьма? Первым ехала телега, ведомая костлявым. По бокам, прилипнув к бортам, брели крыса и замес. Я подпрыгивал сзади, используя богор в качестве костыля, боеспособность просто на заглядение. Бойтесь, твари, удивим морально. Войдем, как говорится, победителями. Сумрак тяжело пах дерьмом и мертвечиной. Съезд. За порогом неожиданно усилил наклон, заглубляя строение, что-то нетипичное. Шест запыхтел, сдерживая повозку и двигаясь мелкими приставными. В сгустившейся тьме сквозило холодом. Спешить не будем. Луч фонарика оббежал почерневшие стены. Неприятный дизайн, подавляющий. И какого хрена так глубоко? Ступили в горизонталь. Желтоватый луч света облаком рассеялся. В длинном узковатом помещении. По обе стороны железные перекрытия боксов. Почти все вскрыты. Из части торчат кузовные части машин. Точно хозяева покидали собственность в спешке, бросали нажитое и подрывались на выход. Холод воспринимался уже серьезно, до озноба, и пара фонариков подсознательно смотрелись чем-то кастрированным, недостаточным, до давлеющей темноты. Хотелось выплеснуть яркое, разогнать мрак по углам. Шест приткнул телегу у первого бокса и решительно взялся за шмалобой. Показательно. Крыса часто сглатывала, дёргая арбалетом. Замес предпочел угрожать неясным теням сабелькой. Такая вот нехитрая тактика. А у меня одна рабочая нога, бля. Контроль и дыхание, Джимми. Контроль и дыхание. Потихоньку двинулись в осмотр. Гараж предстал типовым гаражом, вплоть до седьмого бокса. Пока ковылял, уже по раскрывшемуся рту мелкой понял. Очередная радость. Подошел, осмотрелся, нетипично, согласен. В помещении слабо подергивались сухие с оторванными руками, ногами, точно личинки, которые никогда не вылупятся. Бледное, тощее дерьмо. «Буча», — непонятно сказал Замес. Помолчал и добавил, «Сухие же вроде тупые, а запас на черный день сделал». Я коротко ударил багром. Первая личинка содрогнулась и притерлась к стенке. «Добивает крысы!» Мелко зашипела рассерженная кошка. Яростно оглянулась. «Малюта не драгнет!» Пока шуршала агония, передвинулись к следующему отнорку. И снова сюрприз. Тела. Четыре мужских трупа с различной степенью целостности. На одном желтая строительная каска. Замес сделал непонятный жест рукой, вроде с салюта, но я бы не повторил. Выглядит специфически. Прораб. Покосился на меня парень. Ушел с группой по наводке теремка. Ушел за счастьем. Проверено полезное. Шест, смотрим дальше. А дальше ничего интересного. В дальнем торце нашел аккуратную пластиковую дверцу, за которой присутствовали крутые лестничные пролеты. Луч скользнул по пыльным ступеням и потерялся. Вот и цель. Долгожданный спуск для невменяемой инсталляции. Двигай, двигай, двигай. Шест. Загони коляску в тот бокс. Я ткнул пальцем в пустующее помещение слева. Минут через 10 собрались перед финишным нырком. Мяться не стал. Махнул и потопали гуськом. Я двигался первым, упорным, одноногим пиратом. Ногу ломила чуть меньше. Мог задеть ею ступень без белых вспышек на подкорке. Васла убил. Считай почти нерелигиозен. Вокруг тьма, спрессованная фонарями, ступени и шорохи. На четвертом пролете прочувствовал близость барьера. Цель близка. Из небольшой пустой комнатки, куда спустились, уводил короткий коридор. Все безликое, серое, пыльное. Зачем и для чего построили изначально непонятно, но необходимое уже увидел. Проход упирался в мутную пелену барьера, что заиграл желтоватой рябью под лучом. «Ширма!» — удивленно протянул замес. «Сюрприз!» — я почти привычно подошел и уперся в преграду. Функция скрутила нервы, а следом распустился горячий цветок боли. «Завезли новых ощущений до безжадности. Жри полной ложкой. От души. А мне что, лопал?» «Давился, сотрясаясь в спазмах». К раздавленному слуху пробился легкий шорох. А затем ширма отчетливо чмокнула. «Невзаимно!» — Прохрипел из принципа. «Проводник!» Замес, как видно, подвязался на комментарии. «А то!» — вступила гордо при молчаливой поддержке довольного шеста. Я молча переместился за барьер, в тупичок на три метра. На потолке ровными штрихами тлели четыре плафона, дававшие минимум света. Глядя на них, немного подвис. Почему вверху? Почему четыре? Бесконечный цикл вопроса, опустошавший мозг. Рядом открыл рот новичок. В глазах отчаянное желание потыкать в свет пальцем, а светит, надо сказать, крайне бледно, что не есть хорошо. «Открывай!» «На большую словесность меня не хватило». Устал. Машинерия скрежетнула, загудела, просыпаясь от спячки. Стена со скрежетом поползла вверх. Застряла. Вновь поползла. Звук нарастал, вот совсем не нравится. С техникой не лады даже, на мой гуманитарный взгляд. Грохнула, лязгнула, из сумрака проема, подсвеченного розовым, напахнуло затхлым и гнилым.